ш е Сергей т о с е я к о л е в и ч навестил генерал-лейтенант Панафидина, коротко объяснил ему суть дела. Есть человек, в котором он л и ч н о заинтересован, и нельзя ли этого человека с первым же эшелоном выпихнуть из губернии куда-нибудь подальше, например, в м а н ч ж у р и ю Хорошо, — сразу понял его генерал Сморчок. — Я как раз готовлю эшелон с запасных. Надеюсь, его... «Можно отправить солдатам?» «Большего он и не достоин», — ответил Сергей я к л и ч «Очень жаль честных людей, но этому негодяю, поверьте мне, только и место в могиле». «Обещаю вам, князь!» — закрепил разговор Панафидин. Кобзев пришел к Мышетскому с сообщением, что сегодня ночью жандармы провели у него обыск, и снова попросил его уволить от причастия к делам губернии. «Просто я не желаю, князь, приносить вам дальнейшее огорчение. Вы и так были достаточно добры ко мне». Сергей я к о в в и ч вздохнул и спросил о другом. «Что Борисяк?» «Борисяк склоняется к большевизму». «И вы его осуждаете за это?» — спросил Мышецкий. «Да». «А вот я осуждаю вас обоих. Где же правда?» Кобзев кашлянул, оглядел стены. «Я всегда был откровенен с вами». «И я», — ответил Мышецкий. «Видите ли», — заговорил Кобзев снова, «санитарный инспектор Борисяк почему-то считает, что зубатовская пропаганда полицейского социализма в конечном итоге льет воду на мельницу великих реформ будущего». «Представьте же себе!» — ответил Мышецкий. «Я тоже так считаю. У лжи век короткий, но я же не большевик, вы это знаете». Кобзев усмехнулся. «Ничего не было бы глупее видеть вас в этой ситуации. Однако же я...» «Простите, кто это? Вы?» — нахмурился Мышецкий. «Социал-демократ, да будет мне позволено произнести это слово перед слугой его величества». «Ничего, я не сгорю со стыда. Продолжайте». «Я», — продолжал Кобзев, — «не считаю возможным для себя пользоваться услугами некоего пройдохи Штромберга, причисляющего себя к святыне социализма». «А пройдохи Штромбергу», — ядовито заметил м ы ш е с к и й «вы и не нужны. Можете не пользоваться его услугами». Кобзев неопределенно махнул рукой. Борисяк глуп и не понимает. Ничего не понимает. Мышецкий прикусил потухшую папиросу. Бить так бить. Ему уже казался далеким этот человек. «Послушайте, Иван Степанович, — сказал Сергей я к е в и ч а не кажется ли вам, что вы предали своего товарища?» «Я воспитан на идеалах прошлого», — возразил Кобзев, не смутившись. «И во мне этот недостаток не отыщется». Когда вы могли заметить мое предательство? Именно сейчас. Но вы же честный человек, князь, и вы... Да, пожалуй, это вас и спасет. Но я не удивлюсь, если полковник Сущев Ракуса подсунет мне завтра ордер на ваше арестование. А вы его подпишите, князь, не стоит мучиться. И я это сделаю. Мне плевать на все ваши партии. Я знаю только Россию и... «Свою Уренскую губернию. И я, вы правы, я честный человек. Я честно вам об этом заявляю. Или же вы прекратите мутить народ, или будете арестованы». «Естественный конец», — ответил Кобзев. Опять заломило висок. Неужели это боль не случайная? «Черт возьми, ведь я еще так молод, так много сил». Сергей Яковлевич решил избавиться от боли и позвонил в колокольчик. На пороге выросла фигура Огурцова. «Закройте дверь», — сказал ему Мышевский. «На ключ». Секретарь канцелярии исполнил приказание. «Теперь пройдитесь, дружок, по этой половице». Огурцов кое-как прошелся. «Зачем это вам?» — спросил он с грустью. «Меня уже с детства в сторону к л о н и т — Ладно, — сказал Мышецкий, пряча глаза. — Водка есть? Огурцов долго молчал, потрясенный. Потом сказал. — Ваше сельство, отвернитесь на чуток. Мышецкий отвернулся. — А теперь повернитесь, Ваше сельство. Мышецкий повернулся, перед ним стояла бутылка. — На себе носите. Ну, так и знал. «Полсобаки!» — только вздохнул Огурцов. «Да и то на донышке. Если бы вы раньше сказали...» «Да вы что? Не пьянствовать же я собираюсь. Выпью глоток, и все. Налейте». Они выпили, и Огурцов вдруг заявил. «Ваше сиятельство. Вижу, добрый вы человек, но как бы не обидеть вас». «А что такое?» «Бегите!» — прошептал Огурцов. в «Бегите отсюда, куда глаза глядят! Сожрут вас здесь! Жалко мне вас, потому и говорю так-то!» Сергей Яковлевич натянул фуражку, глазами показал, чтобы Огурцов спрятал бутылку. «Ты пьян, старик!» — ответил он. «Куда бежать мне? От самого себя далеко не убежишь!» Его опять стал призывать к себе Влохопулов, но прежде надо было выручить из беды Борисяка. Полицмейстер уже поджидал м а ш е т с к о г о Вдвоем они отправились в участковый клоповник. ч и к а л е н и й подобрав ключ, открыл замки камеры. «Бруно Иванович», — попросил м а ш е т с к и й «оставьте меня одного, и не надо б н о сторожить». Сергей я к о в и ч шагнул в камеру и плотно затворил за собой двери. Граф п о д г о р е ч а н и Сидел на топчине, раздутое от пьянства лицо, Весь в синяках и грязи, а к плечу бывшего кавалергарда Была пришита драная подушка, Какую носят бендюжники при таскании клади. Примечание. Судьба этого героя схожа с судьбой Некоего князя Волконского, Жившего тогда под различными именами. Конец примечания. «Анатолий Николаевич дружелюбно сказал Мышецкий». «Мне весьма прискорбно видеть вас в этом узилище, но...» «Согласитесь сами, ваше легкомыслие удивительно. Зачем вы сюда приехали?» «Нетрудно догадаться, князь!» — п р о х р и п е л подгорячание, з а г р у б е в ш е й глоткой. «Я приехал вслед за вашей сестрой. Можно подумать, что Додо обмазано медом, но почему вы не обратились ко мне ранее?» Подгорячане с возмущением потряс здоровенным кулаком. «Не вы ли выпихнули меня из коляски, когда я осмелился заговорить с вами? А теперь, когда меня спровоцировали подпалить эти вонючие солганы...» «Минутку!» — осадил его м а ш е т с к и й «Вы никогда не поджигали солганов. Будьте же благоразумны. А вас и так говорят, что вы производите впечатление ненормального человека». Даже под налетом грязи было видно, что подгорячание сильно побледнел. «То есть как это? Не поджигал?» «Ведь меня схватили почти что за руку. Правда, я был немного под шофе, как и положено по доброй традиции кавалергарда, но...» «Перестаньте», — возразил Мышицкий. «Вам это только кажется. Или вы действительно не в себе, Анатолий Николаевич? Вы никогда не поджигали никаких солганов». «И вы даже не знаете, что такое солганы!» п о д г о р е ч а н е уткнулся головой в колени и глухо зарыдал. Сергей я к о в л и ч выждал и уверенно заговорил. «Анатолий Николаевич, я предлагаю вам восстановить свое честное имя». «Каким же путем, князь?» «Единственно доступным для вас ратным». п о д г о р е ч а н е крепко задумался – «Так», — сказал он, — «а сколько вы дадите мне, князь, если я избавлю вас от своей неприятной особы?» Мышецкому стало интересно измерить степень низости, до которой может пасть этот человек, и ответил «Три рубля вас устроит?» И три рубля исчезли в лохмотьях бывшего кавалергарда. с е р г е я к е в и ч встал и повернулся к дверям, но подгречане вдруг задержал его. «Постойте, князь, постойте. Мне что-то это перестает нравиться». «Что вам угодно, граф?» спросил Мышицкий вежливо й заметил в глазах подгречане какой-то насторженный о блеск. «Три рубля и все? Да как вам не стыдно, князь? Благородный человек. с у м е е т е же оценить мой подвиг. Не поджигал Солганов, согласен». «Но тогда подскажите, сколько из кого мне просить за то, что я не поджигал их?» «Что?» — удивился Мышецкий и припечатал. «Но вы же действительно их подожгли!» И за три рубля подгорячание был вывезен из губернии. Между тем Влохопулов призывал Мышецкого на помощь. Своих сил у него уже не осталось. Симон Гераклович собрал у себя всех лесных перекупщиков, которые уклонялись от приобретения Трёповского леса. Сергей Яковлевич оглядел свору спекулянтов, запуганных угрозами губернатора. «Что у вас тут происходит?» — спросил он. «Вот полюбуйтесь», — показал Влахополов на перекупщиков. «Уперлись в 300 д ц т ы с я ч и ни копейки больше». «Сами не з а м е ч а ю своей выгоды». «Лес-то, болваны, вы видели?» «Какой?» «Деревце к д е р е в у словно сахар». «Да не видели мы и леса!» отозвался один Таталин. «А с тобой я даже не разговариваю!» отмахнулся Симон Гераклович. «Ты совсем дурак!» «Не добрал на десятку!» «Кацкин!» выкрикнул он. «Иди сюда, жидовская образина!» Вышел еврей Кацкин, поклонился. «Бери лес», — велел ему губернатор, — «благодарить еще меня будешь». «Я и так буду всегда благодарить вас, ваше превосходительство, но не могу! 30 и д ц а т ы с я ч а й я й такие деньги!» л о х о п у л о в Лохопулов взял колокольчик, звонил до тех пор, пока на пороге не показался пристав, ожидавший за дверью приказов. «В холодную их», — велел губернатор, — «от своего счастья отказываются». Посидят, поймут, что я им добра желаю. Спекулянтов выгнали из кабинета, потащили через весь город в Холодную. Симон Гераклович с надеждой взирал на Мышецкого. «Ну что же делать-то, князь? Ведь Дмитрий Федорович денег ждет. Обещал же я, 50 т ь д ы с я ч как н е крутись!» Мышецкий пораскинул умом. — А вы, Симон Гераклович, не пытались предложить лес нашей Конкорде и в а н н е Боюсь, — признался Влахополов. — Солдат, а не баба. С ней из-за пушки разговаривать надо. — Но это вы преувеличиваете, — сказал Машецкий. — По-моему, вы зашли в этой сделке столь далеко, что можно предложить товар хоть черту, только бы он купил. в о л о х о п о л о в снял с мундира Мышецкого пылинку. «Поговорите, голубчик, а? Все-таки вы молодой, красивый, язык подвешен. Не откажите старику, ведь пропал, совсем пропадаю. Без ножа режут жиды проклятые». «Ладно», — сказал Мышецкий, — «попробую, Симон Гераклович». Конкордия Ивановна при появлении его отложила в сторону томик графа с е л и а с а потянулась в кресле так, что с треском отскочила пуговка на лифе, и она торопливо прикрыла грудь ладонью. «Ой, князь, толстею! Трещит все на мне!» Мышицкий был несколько шокирован подобным признанием, но решил даже немного подсластить. «Что вы, Конкордия Ивана! Вам еще позавидует любая гимназистка! Напротив, все х о р о ш е е т ь а я не верю вам, князь!» «С хорошенькой женщиной так не обращаются». «Ну что у вас? Опять дело?» «Дело!» — вздохнул Сергей я к о в л и ч Монахтина погрозила ему пальчиком. «А без меня-то вы не можете, князь?» «Не могу!» — сознался Мышецкий. Он вкратце изложил ей суть своего прихода. Конкордея Ивановна этот лес хорошо знала. Он стоял неподалеку от ее именицы — «Сколько же дают за него?» — спросила она, проглотив зевочек. «Ах, только тридцать, да, ведь он и больше стоит». «Может, купите?» — предложил м а ш е т с к и й «Ну что вы, князь, откуда у меня такие деньги?» Она скинула туфельки и, совсем не стесняясь, по-домашнему залезла в кресло с ногами, стиснулась в адакий ад пухлый комочек, Посверкила оттуда глазками, словно звереныш, которого надо ласкать и ласкать. «Мне одной не купить», да — досказала она. Как бы ни была очаровательна эта женщина, но наглость ее могла заглушить любые к ней чувства. Мышецкий возмущенно осадил свою подругу. «Голубушка, пора бы вам и постыдиться». Не вы ли получили недавно громадную страховую премию за эти вонючие сараи? Ах, князь, всего какие-то сорок тысяч. Говорят, даже больше. Мало ли что обо мне говорят. Мне даже приписывают поджог этих салганов. Разве я виноват, что какой-то дурак взял и поджог их? Не оставаться же мне в разорении. Мышецкий прикусил язык. Плетью обуха не перешибешь. И то правда, он дурак, а она умница. Он закрыл глаза и потер вновь заломивший висок. «Мне одной не купить», — повторила Монахтина. «Давайте купим этот л е с о к сообща. Вы и я будем добрыми соседями». «Помилуйте», — удивился г е я к о в ч «но у меня-то совсем нет денег». «Я знаю об этом», — ответила женщина. «И внесу свои. Пора уже вам, князь, становиться уренским помещиком». Мышицкий долго ничего не отвечал. «И сколько же вы согласны внести за этот лесок, если т р е п о в о он запродан за пятьдесят?» «Ну, допустим, тридцать. Мало». д в Тридцать две», — о г о в о р и л а она, — «только чтобы не обидеть Симона Геракловича. 16 я, а шестнадцать вы, милый князь». Сергей Яковлевич неожиданно подумал, что, став хозяином этого леса, он спасет его от порубки, северные уезды не заполнят пески, и это сразу выпрямило его мысли. «Но денег нет. Опять надо теребить бедного Петю». «Вы не шутите?» — спросил он. «Но мне, как исполняющему должность, это не совсем удобно». «Я и сама хотела предупредить вас об этом», — напомнила Монахтина. «Мы это сделаем через подставных лиц». «Удобно ли?» — засомневался Мышицкий. «Удобнее просто не придумать. Смотрите, как удачно я эксплуатировала солганы через подставных лиц». Сергей я к о в е в и ч вдруг вспомнил, летит мужик мимо окна в полной тишине, летит навстречу смерти. Интересно, часто ли бывал вот в этих комнатах мой предшественник? Кого же вы предлагаете выдвинуть в подставное лицо? Пусть это вас не тревожит, князь. Вы должны беречь себя исключительно для высших принципов. Сергей я к о в л и ч вернулся к Влохопулову. 32 сказал он с и м о н гераклович велел пригнать из холодной лесных перекупщиков последнее ваше слово зарычал он 50 и ни копейки меньше н у болваны дерзайте 20 загалдели спекулянты 18 семь шалеешь 30 отдельно от других закрепил кацкин Волхопулов выставил их за дверь и задумался. «Ладно, пусть берет Конкордея и в а н н а Надо срочно доставать где-то еще восемнадцать. От этого быть мне или не быть?» Мышецкого навестил с у щ у в р а к у с а держа в руках какой-то ключик. Повертел он этот ключик на пальце, сказал не без яда. а с т а р и к т ы наш, его превосходительство, кажется, в лужу сел». «Не знает, как выбраться». «Да», — согласился м а ш е т с к и й «Сейчас ему не позавидуешь. Положение истинно хуже губернаторского». а р е с т и т к а р п ч присел на краешек стула, боком-боком повел под сурдинку. «Сергей я к о в л в и ч а какова же действительная стоимость Трёповского леса?» «Думаю, полковник, что гораздо выше». Трёпова из Петербурга не видать, и он и с т и н н ы е цены, конечно, не знает. Полковник обнаружил на паркете чернильное пятно и трижды стукнул в него концом своей шашки, размышляя. «Сергей я к л е и ч буду откровенен. Только рад, Арестит Карпович. В Лохополову здесь больше нечего делать. Объясните. Пора ему сенатствовать». «Останься мы с вами в губернии одни, все переначим на свой лад. А потому...» «Да, полковник, я слушаю», — напомнил Мышецкий. «А потому надо помочь старику». «Каким образом?» «Соберем ему эти деньги». «Что вы задумали, Аристит Карпович?» «Освободить для вас место губернатора». — Постойте, я без вашей помощи успешно продвигаюсь по служебной лестнице. Сущев Ракуса уже натягивал фуражку. — Вы только продвигались, — сказал он. — А теперь вы по ней п о с к а ч и т е В дальнейших событиях Мышецкий не участвовал. Дремлюга, по указке полковника, собрал у себя губернских раввинов и повелел им представить 18 с е м т ы с я ч «Где вы их возьмете? Меня не касается», — объявил капитан. «Если же денег на бочку не свалите, то вам предстоит на своей шкуре испытать, на что способен господин Отрганьев и его веселая компания». То есть дремлюга попросту поставил евреев перед угрозой погрома. Еврейская община имела некоторый опыт в таких случаях. Как всегда был объявлен постный херем — Евреи перешли на хлеб и воду, стали вносить в общую кассу деньги, которые обычно тратились на еду. Через два дня было собрано 1 3 и 0 0 д х е р е м еще на пять», — велел дремлюга раввинам. «Хороший жандарм», — взмолились евреи, — «нельзя так. У нас дети не пьют молока, мужчины перестали курить, женщины забыли вкус курочки». «Гони херем дальше», — — приказал Дремлюга. Одновременно с этим Аристит Карпыч стороною нажал и на Паскаля, чтобы тот заготовил 5000. Осип д о н а т о ч заметно приуныл, но жандарм дал ему понюхать свой кулак, бронзовый от загара. — Вот ты у меня где! Только сок брызнет! Осип Донатович поститься не стал. Он был ученик другой школы. Быстро собрал свою колымагу 24 разрозненных тома законов Российской империи и выехал из города в уезды. Действовал он вдохновенно, по наитию. Вкатит на площадь села, велится звать народ. Сбегутся с полей мужики и бабы, и Паскаль командует. «Ну, православные, вставай колесом!» Встанут люди колесом. В центре телега с законами — а посередке осью торчит титулярный советник в отставке. е н о мужики, могу вас порадовать», — говорит Осип Донанович. «Вышел такой указ, чтобы научить вас русским з а к о н о м п л а ч ь т е с ь вот вы, что чиновники вас обижают. И будут обижать, коли вы закона не знаете». Паскаль зовет к себе с т а р с т в а т а м а н «А, это вы, Петр Иванович. Ну-ка, вот тебе первый том. Видишь, какой тяжеленный. Закон, брат». В нем сила, дуй по порядку. с т а р с т а читает с первой страницы. «Свод законов Российской империи», издание 1857 года. «Стой, Петр Иванович, вы, мужики, все поняли?» «Да бы то понимаем». Паскаль быстро ищет в толпе морду поглупее. «Ну-ка вот ты, паря, повтори». «Россия, она, значится, вот и выходит, что закон, стало быть, оно и есть, потому как...» «Дурак! Читай, Петр Иванович, снова, пока не изучит как следует. Ну и возни же мне с вами. Глянут мужики в телегу, а там еще д в т р и книжища валяются, и одна другой шире. Страх один, да и только...» Мать Пресвятая Богородица, спаси нас грешных. Видать, рассуждают мужики, надоть ему отвалить по полтине с р ы л а Отдай и не греши. Замает с этими законами. А тут косить бы м и л о к Поверив на слово, что мужики будут изучать законы самостоятельно, Осип Донавыч огреб с уездов богатую дань. тысяч он передал жандарму 3 оставил себе дрем люга получил 5000 и от евреев тоже передал сущеву ракуси таким образом в обиде никто не остался но больше всех радовался в лохопулов даже всплакнул голубчики век не забуду ну удружили сергей якоч в в л е и снова повидался с монахтиной конкор диванна заметила «Надеюсь, мы будем добрыми соседями и продавать лес не станем?» Короткое раздумье на лице женщины и решительный ответ. «Что вы, князь, лес нам еще пригодится!» На тесном перекрестке Пушкинской и Темниковской улиц сцепились колесами две коляски Мышецкого и генерала Панофидина. Генерал Сморчок, щурясь с желтым лицом, мимоходом крикнул. «Слушайте, князь!» «Что за сокровище вы мне подсунули?» «А что ваше превосходительство?» «Да он же граф. Вы знали об этом?» «Знал», — ответил Мышецкий. На этот раз граф п о д г о р е ч а н е только подпалил Уренск с одного конца. Придет время, и он взорвет его.